Глава 15. Письмо Фрэнка Черчилла не могло не тронуть сердце Эммы. Невольно, вопреки первоначальному нерасположению, она, как и предсказывала миссис Уэстон, прочла его с пожирающим вниманием. Дойдя до первого упоминания о себе, она потом была не в силах оторваться. Всякая строка, в которой говорилось о ней, представляла интерес, и почти всякое доставляла удовольствие. А те, которые не содержали этой лакомой приманки, все-таки удерживали ее внимание, незаметно возвращая ей прежнюю приязнь к их автору, да и могла ли теперь оставить Эмму равнодушной истории чьей-либо любви? Она дошла до конца, не отрываясь. Конечно, он был виноват, но меньше, нежели ей представлялось. К тому же он столько страдал, столь искренне раскаивался, был так признателен миссис Уэстон, так влюблен в мисс Ферфакс, а Эмма так полна своим счастьем, что до суровости ли было ей. Войди он сейчас в комнату, она бы, наверное, встретила его, как бывало, сердечным рукопожатием. Письмо произвело на нее такое впечатление, что когда опять пришел мистер Найтли, она и ему дала его прочесть. Она не сомневалась, что миссис Уэстон желала бы познакомить с ним других, в особенности тех, которые, как мистер Найтли, склонны были видеть столько предосудительного в его поступках. «Прогляжу, от чего же», — сказал мистер Найтли, — «только длинновато оно что-то. Возьму домой и почитаю на ночь». Но Эмма запротестовала. Вечером должен был зайти мистер Уэстон, и ей придется вернуть с ним письмо. «Я предпочёл бы употребить это время на беседу с вами», — возразил он. «Но раз того требует справедливость, то ничего не поделаешь». Он пробежал первые слова, но тут же оторвался. «Если бы мне предложили прочесть письмо этого господина к мачехе месяца два назад, Эмма, я бы взял его в руки не с таким равнодушием». Он стал читать дальше про себя, потом с улыбкой заметил. «Хм...» Что за россыпи комплиментов в первых строках? Вполне в его духе. Впрочем, у всякого своя манера. Не будем судить его строго. Мне свойственно, — прибавил он спустя немного, — читать и тут же высказывать своё мнение. По крайней мере, будет ощущение, что мы вместе. Не так жаль будет потерянного времени, но, впрочем, если вам неприятно, — ничуть, наоборот. Мистер Найтли вновь взялся за письмо, и дело теперь пошло веселей. «Насчет искушения — это он лукавит», — рассуждал он. «Знает, что оправдаться нечем, вот и крутит. Нехорошо. Не дело это, — тайная помолвка. Отцовская черта. Изволите ли видеть, поклёб возводят на родного отца?» Мистеру Эстону в его благих и честных начинаниях и точно служил поддержкой неунывающий нрав. Но мистер уэстон сам добился всего того, чем наслаждается ныне. А вот здесь он говорит правду. И явился сюда впервые только, когда приехала мисс ферфакс «Помню, помню», — сказала Эмма. «Вы были уверены, что он мог бы свободно посетить отца раньше, если бы захотел? Вы благородно обходите это молчанием». но вы были совершенно правы. Я осудил его не совсем беспристрастно, Эмма, и все же, думается, даже если бы вы были ни при чем, он все равно не внушал бы мне доверия. Когда он дошел до того места, где говорилось о мисс Вудхаус, то начал все подряд читать вслух, все, что касалось до нее. Тут усмехаясь, там качая головой, где-то довольствуясь красноречивым взглядом, где-то поддакивая или опровергая, или же роняя ей два-три ласковых слова, смотря о каком предмете шла речь, а под конец крепко задумался и заключил серьезным тоном. «Очень некрасивая история, хотя могло быть хуже», — с огнем шутил. «Спасибо, что помог счастливый случай, иначе не было бы ему оправдания». не способен верно оценить свое обхождение с вами. Все время принимает желаемое за действительное, и мало чем руководствуется в суждениях, кроме собственного удобства. Вообразить, что вы проникли в его тайну. Естественно. У самого на уме каверзы, вот и судят о других по себе. Секреты, плутни, как они извращают у людей все представления. Эмма Голубка. «Разве это не подтверждает лишний раз, сколь прекрасно, что мы во всем честны и искренне друг с другом?» Эмма сказала «да» и покраснела при мысли, что не может честно и искренне открыть ему секрет насчет Гарриет. «Читайте дальше», — пробормотала она. Он послушался, но очень скоро опять сделал остановку. «Ага, пианино!» поступок мальчишки, неспособного по молодости лет, взвесить, чего будет больше от такого сюрприза, удовольствия или неловкости. Сущее мальчишество. Не понимаю, как можно навязывать женщине в знак благорасположения подарки, без которых она заведомо предпочла бы обойтись. А ведь он знал, что она бы не позволила ему прислать инструмент, будь это в ее власти. После этого он какое-то время читал, не отрываясь, ежели не считать односложных попутных замечаний, пока не дошел до того места, где Фрэнк Черчилл признавался, что безобразно вел себя и не остановился для более пространных рассуждений. «Совершенно с вами согласен, сударь», — проговорил он. «Вы впрямь вели себя из рук вон скверно. Что правда, то правда». И, пробежав глазами несколько следующих строк, где говорилось о причинах их размолвки и о том, как действовал наперекор разумным пожеланиям мисс Ферфакс, высказался еще более обстоятельно. А вот это уж вообще гнусность. Раз сам же ее уговорил поставить себя ему в угоду в крайне тяжелое и неприятное положение, значит, обязан был прежде всего ограждать ее от лишних страданий. Ей было, разумеется, куда сложнее, чем ему, поддерживать тайную переписку. Ему бы приличествовало считаться с малейшим ее возражением, пусть даже неразумным, и уж подавно со столь разумными. Она совершила неверный шаг, согласилась на тайную помолвку и понимала, что за это необходимо расплачиваться. Чем ближе он подходил к поездке на Боксхилл, тем больше Эмми становилась не по себе. Хороша же она там была, Замирая от стыда, она со страхом ждала минуты, когда он поднимет на неё глаза. Но он прочёл это место внимательно, без остановок, без единого замечания, только мельком взглянул на неё один раз и тотчас опустил глаза, чтобы не напоминать о неприятном. Можно было подумать, что происшествие на Боксхилл забыто. М «Да, наши славные Элтоны не страдают избытком деликатности», Было следующее его замечание. Тут его можно понять. Что такое? Решилась порвать с ним окончательно? Поняла, что эта помолвка не принесла им обоим ничего, кроме горя и сожалений? Расторгает ее? Что же в таком случае она должна была испытать, наблюдая его поведение? Нет, он поистине воплощение... Нет, нет, сначала прочтите, что там сказано дальше. Он тоже страдал, вы увидите. Надеюсь. — холодно возразил мистер Найтли, вновь возвращаясь к письму. — Смолридж? Это еще что такое? О чем это он? Она согласилась пойти в гувернантки к детям миссис Смолридж. это близкая приятельница миссис Элтон живет по соседству с Кленовой рощей. Любопытно, кстати, как-то миссис Элтон отнеслась к тому, что это предприятие расстроилось. — Не заводите со мной разговоров, Эмма, милая, иначе мне вовек не дочитать до конца. Помолчим пока, миссис Элтон. Мне осталась всего одна страница. Ну и гораздо же строчить письма этот господин. Жалко, что вы читаете с такой неприязнью к нему. Ну, кое-где у него и правда проглядывает чувство Похоже, он искренне сокрушался, увидев, что она больна. Пожалуй, можно с определенностью сказать, что он к ней неравнодушен. Вдвойне дороже и милей друг другу. Надеюсь, он не скоро забудет цену этому примирению. Смотрите, как расщедрился на благодарности. То тысячу раз благодарит, то десять тысяч. Счастлив не по заслугам. Что ж, ему лучше знать. Мисс Вудхаус называет меня баловнем судьбы. Ах, вот, оказывается, как его называет мисс Вудхаус. Отменная концовка. И одолели-таки письмо? Значит, баловень судьбы? Так вы его окрестили. Я вижу, это письмо вам меньше пришлось по вкусу, нежели мне. Но все же надеюсь, хочу надеяться, что оно несколько расположило вас в его пользу, что оно все же и в вашем случае сослужило ему добрую службу. Определенно. Он страдает большими недостатками, такими недостатками, как легкомыслие, неумение считаться с другими, и ему правда посчастливилось не по заслугам. Тут я вполне разделяю его мнение». Но все же, так как он, видно, в самом деле любит мисс Ферфакс, и скоро, будем надеяться, получит ее в спутнице жизни, то допускаю, что подле он может постепенно исправиться, переняв у ней строгость правил и взыскательность к себе, коих ему не достает. Ну, а теперь я хочу поговорить с вами о другом. Хватит с меня Фрэнка Черчилла. Меня сейчас больше занимает совсем не он. Я, Эмма, с самого утра. с тех пор, как ушел от вас, не перестаю думать об ином предмете. И он поведал ей предмете своих размышлений, благородно, прямо, без опинников, как ему было свойственно, простым языком, коим мистер Найтли изъяснялся даже с той, которую любил, как ему строить свою жизнь, не посягая на благоденствие и покой ее отца. У Эммы был тотчас готов ответ, покуда жив ее милый батюшка, «Для нее перемены в жизни невозможны. Она никогда его не бросит». Мистера Найтли, однако, этот ответ устраивал лишь наполовину. Что ей нельзя бросить отца, он понимал не хуже ее, но не мог согласиться, что это исключает вообще какие-либо перемены. Он долго и основательно над этим думал. Сначала ему казалось, что мистера Вудхауса можно уговорить переселиться вместе с дочерью в Донуэлл, Но как несоблазнительна была эта идея, он слишком хорошо знал мистера Вудхауса, чтобы долго обманываться ею, и вынужден был признать, что такого рода перемещение небезопасно не только для его душевного спокойствия, но даже, быть может, и для самой его жизни, и идти на подобный риск невозможно. Разлучить мистера Вудхауса с Хартфилдом? Нет, об этом и помышлять было нечего. И отказавшись от этой мысли, он нашел выход, который, как он был уверен, не вызовет у его любезной Эммы возражений, а именно, что он сам переедет в Хартфилд. Ежели благополучие, а проще сказать, жизнь отца ее зависит от того, останется ли домом для его дочери Хартфилд, то пусть Хартфилд и ему станет домом. Мысли о том, чтобы им вместе переехать в Доннуэлл, уже посещали мимоходом и Эмму. Как и он обдумав такую возможность, она отвергла ее. Однако альтернатива, предлагаемая им, не приходила ей в голову. Она понимала, о какой глубине чувства свидетельствует подобное предложение. понимала, что оставляя Донуэл, он в значительной мере поступает со свободою распоряжаться с собой, своим временем, своими действиями, что переехав жить к ее отцу в дом, где не он хозяин, он неизбежно должен будет со многим, очень многим мириться. Она обещала ему, что все обдумает, посоветовала и ему еще раз хорошенько подумать, но он изъявил полную уверенность, что, сколько бы ни размышлял на сей счет, его мнения и желания останутся неизменны. Он и так уже взвесил все самым тщательным образом, на целое утро сбежал от Уильяма Ларкинса, чтобы никто его не отрывал от размышлений. «А, вот вам и непредвиденные затруднения!» — весело вскричала Эмма. — Убеждена, что у Уильям Ларкинс будет против. Вам бы сначала надобно получить его согласие, а уж потом спрашивать меня. Тем не менее, она обещала подумать. И не просто подумать, а настроить себя при этом в пользу такового решения. Примечательно, что среди многих, очень многих соображений, связанных с Донуэллским аббатством, которые стали с недавних пор занимать собой Эмму, Совершенно отсутствовало соображение о том, какой урон понесет, как предполагаемый наследник, ее племянник Генри. Интересы Коева она еще недавно столь ревностно охраняла. Казалось, ей бы не мешало задуматься о том, чем угрожают бедному Бутузику надвигающиеся перемены. а она, плутовато фыркнув, лишь отмахнулась от этой мысли и с хитрой улыбкой призналась себе, что вовсе не преданная сестра и тетка говорили в ней, когда она яростно восставала против женитьбы мистера Найтли на Джейн Ферфакс, на ком угодно, что истинная причина была другая. Чем дольше размышляла она о предложении мистера Найтли об этой его идее обосноваться после свадьбы в Хартфилде, тем больше оно ей нравилось. Недостатки такого решения для него час от часу уменьшались в ее глазах, преимущества для себя возрастали. Обоюдный выигрыш представлялся все более весомым и значительным. Иметь рядом такого друга, когда настанет пора тревоги и тоски, такую опору в отправлении обязанностей и попечений, которым суждено с течением времени становиться все печальней. она была бы совершенно счастлива когда бы ни одно мысли о несчастной гарриет ибо все что сулило радости ей только приумножало горести ее подружки которую ко всему прочему ожидало теперь отлучение от хартфилда ее бедную хотя бы из милосердия и предосторожности лучше будет держать на расстоянии от чудесного домашнего кружка который образуется у эммы ей станет хуже во всех отношениях Для Эммы ее отсутствие в будущем не составит ощутимой потери. Наоборот, она бы оказалась теперь лишней среди них. Но с нею, бедной, судьба обошлась жестоко, обрекая на незаслуженное наказание. Понятно, что со временем мистер Найтли будет забыт, вернее, замещен кем-нибудь другим. Но едва ли это случится скоро. Он, в отличие от мистера Элтона, ничем не будет способствовать исцелению. Мистер Найтли неизменно добрый, чуткий, по-настоящему внимательный к другим, будет всегда достоин обожания. И право трудно было рассчитывать, чтобы даже такая, как Гарриет, способна была влюбиться больше трех раз за один год.